Второе. Саратов, 30 октября 1941 года. Милый Митруленька, не писала вам письмо, потому что Ливанов сказал мне, что здесь Кармен, который через день или два поедет в Алма-Ата и отвезет вам это письмо. Примечание. Кармен Роман Лазарович, 1906-1978 годы. Фотограф, оператор. Режиссер-документалист. Конец примечания. Сегодня я узнала, что Кармен не едет, и поедет кто-то другой, с кем я и посылаю это письмо. Не знаю, дойдет ли оно до вас. Сегодня мы все грустим по поводу Харькова и думаем, прочно ли наше пребывание здесь. Примечание. Харьков был оставлен советскими войсками, в октябре 1941 года. Конец примечания. Конечно, настроение у всех плохое. У меня особенно, так как я вчера опять ходила на почту, и опять ничего от вас не имею. Хоть бы знать только, что вы доехали благополучно и устроились прилично. Уже 17 дней, как я ничего о вас не знаю. Тоска ужасная. Ничего не могу делать. Сюда приехал Храпченко из Куйбышева. Примечание. Куйбышев были эвакуированы руководящие работники Комитета по делам искусств. Конец примечания. Но его приезд не внес никакой ясности в наши дела. Театр еще не освобожден. Наши до сих пор не приехали. Едут уже шесть дней. А мы ехали два с половиной. Примечание. Имеется в виду театр юного зрителя, расположенный в центре Саратова, неподалеку от гостиницы Европа, который мхатовцы выбрали для своей работы. Конец примечания. Вчера приехал сюда муж Гошевой из театра Красной Армии. Примечание. Гошева Ирина Прокофьевна. 1911-1988 годы. Актриса перешла в Амхат в 1940 году из Ленинградского театра комедии. Конец примечания. Они 19-го покинули Москву на 17 машинах до Горького и сейчас сидят в Горьком, кажется, направят их в Свердловск. В Москве играет только театр Станиславского. И несмотря ни на какие трудности, делает Анслаги. Примечание. В начале сентября 1941 года Комитет по делам искусств принял решение слить оперный театр имени Станиславского и музыкальный театр имени Немировича-Данченко. Коллектив остался в Москве и продолжал свою работу. Конец примечания. Кроме работы и морального состояния Наше бытовое существование пока прилично. Обещают приписать с первого к хорошей столовой, которая только откроется, и открыли буфет, в котором пока дали по два больших бутерброда с маслом и сыром, но и то было хорошо. Я думаю все же доделать перевод пьесы, хотя нет бумаги даже в театре, каждый кусок на вес золота. Примечание о какой пьесе идет речь, установить не удалось. Телешева могла переводить как с английского, так и с французского языков. Бокшанская писала Немировичу Данченко в 1931 году, что Телешева единственный режиссер, знающий английский. Смотрите «Бокшанская», том 2, страница 28, конец примечания. Газет московских с 15 числа здесь не было, Местную достаем с трудом и передаем друг другу для прочтения. В общем, «пей саваж» – «дикий край» французской. Ливанов ведет себя демонстративно, так как рвется к семье в Свердловск. Яншин уехал в Тбилиси к жене, боясь, что их отрежут. Примечание. Яншин Михал Михайлович, 1902 1976 годы. Актер, режиссер, педагог. С 1922 года во второй студии. С 1924 года до конца жизни в Омхат. В 1937-1942 году был художественным руководителем театра Ромен, где работала его жена Ляля Черная. Киселева. Театр Ромен осенью 1941 года, давал спектакли в Закавказье, Тбилиси, Ереван. Подробнее о его отъезде в Тбилиси смотрите. Бакшанская, том 2, страница 572, 573. Конец примечания. Нальчиковская группа во главе с Немировичем тоже перебралась в Тбилиси. Примечание. 9 августа 1941 года Немирович Данченко и группа старейших актеров малого и художественного театров Книпер, Чехова, Качалов, Москвин со своей супругой Тарасовой, Тарханов были эвакуированы в Нальчик. Позднее, 28 октября, Немирович Данченко был перевезен в Тбилиси. Конец примечания. «Шипов, муж Дмаховской, принес мне письмо для вас». Пересылаю его вместе с моим. Примечание. Дмаховская Анна Михайловна, 1892-1955 годы. Актриса. В с 1914 года и до конца жизни. Конец примечания. Какое у вас настроение? Как вы думаете за жизнь? Не знаете ли чего-нибудь о Максе? Я слышала, что их театр поехал в Магнитогорск. Примечание. Театр революции, художественным руководителем которого в 1938-1942 годах был Штраух, и в котором работала его жена Глизер, был эвакуирован в Ташкент. Конец примечания. Всех нас судьба, или вернее Гитлер, разбросала в разные стороны. Напишите, там ли Пера и Шуб? С кем и как вы проводите время? Примечание. Аташева и Шуб были эвакуированы в Алма-Ату. Конец примечания. Вчера я видела вас во сне очень мрачным и заросшим черной бородой и баками, и вы сказали, что больны. Сейчас получила от вас телеграмму. Она очень быстро дошла, за 8 часов. Неужели вы ехали 15 дней? Это ужасно. Примечание. Рассказ Эйзенштейна об эвакуации из Москвы, названный «Алма-Ата» и написанный 1 декабря 1941 года, впервые в авторской редакции был опубликован в 2000 году. Киноведческие записки, номер 49, страницы 160-164. Сокращенная версия его вошла в текст, заглавленный Было бы немыслимо жить, и была опубликована в сборнике Своим оружием Москва, 1961 год, страница 279-286. Конец примечания. Пойду на телеграф сейчас и пошлю вам молнию. Это единственный способ посылать отсюда, иначе они идут почтой. Как я рада и выразить вам не могу, а то я невероятно беспокоилась о том, уехали ли вы и как едете. 1 ноября 1941 года Видела вчера Кармена. Он сказал, что жена его поедет в Алма-Ата на днях и что письмо так долго пойдет по почте, что лучше отправить с нею или со Слуцким. Примечание Слуцкий Михаил Яковлевич, 1907-1959 годы, режиссер-документалист. Конец примечания. Поэтому буду ждать случая. Живу все так же в моральном отупении. Ничего не хочется делать. Слоняюсь по улицам, покупаю ненужные вещи. По вечерам тупо играю в лото, в карты. Мне передавали, что по радио говорили об вашем успехе в Америке с Александром Невским. Это было очень приятно. Многие высказывают удивление, что мы не вместе. Даже Калишьян сказал, что ведь ваш в алма было бы лучше и спокойнее, чем здесь. Примечание. Калишьян Григорий Михайлович. Помощник директора МХАТ с 1938 года по 1942 год. «Ах, милый мой, Митруленька, Как я скучаю о вас! Как тяжко думать, что мы так далеко друг от друга! Сегодня я записалась в библиотеку, взяла одноэтажную Америку и там сразу напала на описание вашей квартиры на Потылихе. Было приятно прочесть». Примечание. Речь идет о книге Ильфа и Петрова. В главе шестой, названной «Папа и мама», авторы повествуют о сборе рекомендательных писем. Мы вспомнили, что Эйзенштейн когда-то был в Америке, и поехали к нему на Патыриху. Знаменитая кинодеревня безобразно раскинулась на живописных берегах Москвы-реки. Сергей Михайлович жил в новом доме, который по плану должны были в ближайшее время снести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 Целый вечер он писал письма, рассказывал про Америку, смотрел на нас детскими лучезарными глазами и угощал вареньем. Конец примечания. Цела ли она? Ведь в Москве были жуткие бомбежки. Наша группа, выехавшая 24-го, еще не приехала. Подумайте, восьмой день они едут, а мы в два дня доехали. Вчера было у нас общее собрание с Храпченко. Жутко крыли Калишьяна за то, что драпанул, оставив неотправленной большую группу людей. Примечание. Подробнее об этом смотрите. Бакшанская, том 2, страницы 570-571. Конец примечания. Объявлена новая структура театра. Москвин, Заместитель Немировича, Хмелев его заместитель, Калишьян только помощник директора по административно-хозяйственной части. Коллектив протестовал, хотел, чтобы его сняли. Примечание. Москвин Иван Михайлович, 1874-1946 годы. Актер Вамхат с основания театра, 1898 год и до конца жизни. Хмелев Николай Павлович, 1901-1945 годы, актер, режиссер во второй студии с 1919 года, в Амхад с 1924 года и до конца жизни. Конец примечания. При них худсовет, председатель Москвин, заместитель Хмелев, народные, которые здесь. Ершов не включен. Из ненародных – кедров, если приедет, грибов и я. Примечание. Ершов Владимир Львович, 1896-1964 годы. Актер. В с 1916 года и до конца жизни. В фильме «Александр Невский» снимался в роли магистра Тевтонского ордена фон Балка. Кедров. Михаил Николаевич, 1893-1972 годы, актер, режиссер, педагог. Во второй студии «Имхат» с 1922 года и до конца жизни. Грибов Алексей Николаевич, 1902-1977 годы, актер, ученик третьей студии, в имхад с 1924 года и до конца жизни. Конец примечания. Тьма обиженных вроде Орлова, Соколова, Раевского и так далее. Примечание. Орлов Василий Александрович. Актер, режиссер, педагог. Вамхат с 1926 года и до конца жизни. Соколова Вера Сергеевна, 1896-1942 годы. Актриса, режиссер, во второй студии МХАТ с 1916 года и до конца жизни. Раевский, Иосиф Моисеевич, настоящая фамилия Градус, 1900-1972 год. Актер, режиссер, педагог в МХАТ с 1924 года и до конца жизни. Конец примечания. Итак, у меня было много недругов, а стало еще больше. Я ко всему этому глубоко безразлично. Хочу видеть только вас. Все остальные желания атрофированы. На моей кандидатуре настоял Храпченко, как мне сказала Тарасова. Примечание. Тарасова Алла Константинна. 1898-1973 годы. Актриса. Вамхат с 1916 года и до конца жизни. Телешева была знакома с Тарасовой со времен работы над первым спектаклем второй студии «Зеленое кольцо» по пьесе «Гиппиус», в котором Тарасова сыграла «Финочку», а Телешева Анну Дмитриевну Лебедеву. Конец примечания. Ну, пока кончаю. Иду спать. Продолжу, когда узнаю, что надо отправлять письмо. Пока целую. Саратов, 5 ноября 1941 года. «Мой дорогой Петруленька! Сейчас относят письма к Слуцким, поэтому пишу наспех. Приехали все наши, причем выслали весь коллектив, и мы не знаем, куда деваться. Театр крошечный, помещать их здесь негде». Примечание. Имеется в виду приезд двух групп сотрудников театра, выехавших из Москвы 23 и 24 октября. Одна из них прибыла в Саратов в 3 ноября, а другая 5. Подробнее смотрите Бакшанская, том 2 страница 571, конец примечания. От вас пока ничего, кроме телеграммы, нет. Из Москвы слухи невеселые. Говорят, дачи сильно громят, прямо врываются и заселяют даже кое-кто из наших пострадал. Беспокоит и то, что в Москве были большие налеты. Сегодня я получила от тети Перетты письмо от девятнадцатого, пока было все благополучно. Примечание. Речь идет о Перетте Александровне Калужской, 1874-1947 годы, матери Калужского, второго мужа Телишевой. Конец примечания. На днях послала вам письмо по почте. Живу сумбурно и неясно. Время бежит, толку мало. Репетируем Анну Каренину. Очень меня хвалят за роль. Не знаю, как сыграю. Примечание. Терешева в Саратове исполняла в инсценировке Анны Карениной роль графини Вронской. Конец примечания. Начинаем не седьмого, а одиннадцатого. Не готова сцена. Вчера послала с хахалем Михайловской ключ из своих ключей в Москве. Умоляла Людмилу Михайловну прислать мне капот и шерстяное платье. Хожу в одном костюме, как выехала из Москвы. Примечание. Михайловская. Нина Валерьяновна. 1901-1982 годы. Актриса Вамхат с 1924 года. 1960-е годы. Конец примечания. «И как-то не замечаю этого. Очень страдаем без плитки, трудно готовить. Увидеть вас кажется мне невероятным. Думаю, этого не будет. Кончаю, целую, Оля шлет привет. Кланяйтесь милому Эдуарду и дайте знать о себе. Ваша Е.Т.»